повествование Гасса Лендера, глава 39. В общем, думаю, произошло следующее. Даже ради Анреля Клерка полностью она все-таки проглотить его не смогла. Что-то помешало. И сердце застряло у нее в горле и перекрыло доступ воздуха. Ее колени подогнулись, она стала оседать и повалилась, как куча хвороста. Артемус и я, 20 секунд назад, горевшие желанием убить друг друга, бросились к ней. За нами уже спешила миссис Марквис, стуча каблучками по полу. За ней полз По. Мы все собрались вокруг распростертой на полу Илеи Марквис и таращились на бледное лицо, заляпанное кусками сердца и на вылезшие из орбит глаза. «Она не может», — выдохнула миссис Марквис, «не может дышать». Вот слово, которое у нее никак не получалось найти. Лея же Марквис вообще не произносила ни слова, она даже не могла кашлянуть. Она издавала лишь высокий тоскливый свист, как птица, заточенная в дымовой трубе, умирала у нас на глазах. По обеими руками обхватил ее голову. «Умоляю, Господи, умоляю, скажи, что нам делать?» Так как Господа рядом не было, мы делали то, что могли». Я приподнял ее, и миссис Марквис стала бить ее по спине, а По шептал ей на ухо, помощь идет, помощь уже здесь. Подняв голову, я обнаружил, что Артемус стоит над нами, и в руке у него тот самый ланцет, которым он вскрывал вену По. Артемус ничего не говорил, ничего не объяснял, но я сразу понял, что он намерен делать. Собирался рассечь горло сестры, чтобы открыть доступ воздуха. Он навис над ней, опершись коленями на пол по обе стороны от нее. Какой же свирепый у него был взгляд! Как же страшно поблескивало лезвие! Я отлично понимал, почему миссис Марквис попыталась забрать у него ланцет. «Это единственный шанс!» — мрачно произнес он. «Кто мы такие, чтобы спорить?» Улей и Марквис уже посинели губы и кончики пальцев, — На лице еще жили только глаза, которые метались вверх-вниз, как навесы на сильном ветру. «Поторопитесь», — прошептал я. Когда Артемус примеривался, его рука дрожала. Его голос тоже дрожал, когда он наизусть повторял слова из отцовского учебника. «Щитовидный хрящ», — бормотал он. «Перстневидный хрящ, эластический конус». Наконец его палец остановился, наверное, и сердце тоже. «Господи!» — простонал он. «Прошу, помоги!» Несильное нажатие, и лезвие вошло в шею сестры легко, как щуп в жидкость. «Горизонтальный разрез!» — прошептал он. «На полдюйма!» Вокруг лезвия выступила кровь. «Глубина!» — на полдюйма. Быстрым, как молния, движением Артемус вытащил ланцет и всунул в разрез указательный палец. В горле Леи послышалось странное бульканье, словно вода полилась по трубам. Потом, когда Артемус оглядывался по сторонам в поисках трубки, которую можно было бы вставить в трахею, капелька крови медленно расширилась до пятна. И на этом кровь не остановилась, пятно расширялось. Кровь сочилась через разрез, и ровной струйкой текла по белой, как мрамор, кожа Леи. «Столько крови не должно быть», — процедил Артемус. Однако она продолжала течь, словно бросая вызов человеку и медицине. Она волнами выплескивалась наружу, окрашивая шею Леи. Бульканье становилось все громче и громче. «Артерия», — выдохнул Артемус. «Неужели я...» «Кровь была везде». Она булькала и пузырилась, охваченной отчаянием. Артемус со слышимым хлопком выдернул палец из разреза, и капли крови с его руки западали на пол, как бусинки. «Мне нужно...» — его речь прервал схлип. «Мне нужно...» — «Пожалуйста, что-нибудь, чтобы перевязать...» По уже рвал сорочку, я рвал свою, миссис Марквис раздирала свое платье, а в центре этой суеты лежала Лея, Абсолютно неподвижная, если не считать потока крови, который не оскудевал, не заканчивался. И вдруг она открыла рот, чтобы отчетливо произнести три слова. «Я люблю тебя». Думаю, это многое говорит Алия Марквис. Ведь каждый из нас мог решить, что эти слова относятся к нему. Однако она на нас не смотрела. Она нашла свой путь, наконец-то, и с улыбкой наблюдала за тем, как идет по нему. И свет в ее глазах угасал, пока там не осталось ничего. Мы стояли на коленях в полном молчании, будто миссионеры на чужом берегу. Я увидел, как По прижал руки к вискам, и в тот момент, поддавшись импульсу, я не стал утешать его, а задал вопрос, который давно скрежетал у меня в голове, как песок. «Это все еще самая возвышенная тема в поэзии», — он перевел на меня невидящие глаза. «Смерть красивой женщины», — зло сказал я это все еще самая благородная тема для поэта. «Да», — сказал он и припал к моему плечу. «Ох, Лендер, я не перестану терять ее снова и снова. Я даже не понял, что он имеет в виду, когда мне было не до этого, но я чувствовал, как ритмично вздрагивает его грудная клетка. Я обнял его на несколько секунд, еще на несколько. А он все рыдал, без слез, без шумных всхлипов, и у него внутри все переворачивалось. Миссис Марквис, напротив, контролировала свои эмоции лучше, чем мы. По пещере разнесся ее спокойный, звонкий голос. «Так не должно было случиться. Ей предстояло стать женой. И матерью, да». Думаю, это слово «матерью» что-то разбередило в ней. Она попыталась зажать его во рту, но оно прорвалось сквозь пальцы, криком. «Матерью! Как я!» Она прислушалась к тому, как затихало эхо. Потом с глухим горловым стоном рухнула на тело дочери и забила по нему кулачками. «Нет!» — закричал Артемус, оттаскивая ее. «Но этого ей было мало». Ей хотелось колошматить тело дочери, и она так и сделала бы, если б сын не удержал ее. «Мама», — шептал он, — «мама, остановись». «Мы старались ради неё вопила она, падая на неподвижное тело. «Все ради нее! А она берет и умирает?» «Ужасная девчонка! Ужасная! Ради чего? Если она не...» «Ради чего все это?» Она отодвинула с лица Леи волосы, стерла кровь с белой шеи и поцеловала безжизненную руку. И разрыдалась. Разве есть на свете, слушатель, более поразительное зрелище, чем такая глубокая скорбь? Я поддался ему. Вероятно, поэтому долго не слышал звук над своей головой мистер лендер я поднял голову мистер лендер первым моим порывом было рассмеяться меня так и подмывало рассмеяться потому что явился мой спаситель и звался он капитаном хичкоком спускайтесь сюда крикнул я Моему голосу потребовалось несколько секунд, чтобы пролететь по коридору и подняться вверх по трубе. В ответ сверху спросили «Как нам вас найти?» «Вы не найдете!» — крикнул я. «Мы сами найдем вас!» Я подхватил по от мышки, поставил его на ноги и спросил «Готовы?» Одурманенный болью тот плохо понимал, где находится, и уставился на свою руку. «Лендер», — пробормотал он, — «меня можно перевязать?» Я взглянул на рука в своей рубашки разорванный на полосы. Эти бинты я предназначал для Леи, но они вполне могли сойти и для него. Я забинтовал его рану как можно туже. Затем, закинув его другую руку себе на плечи, стал продвигаться к двери. Но у нас остановил голос, тихий и умоляющий. Ты думаешь?» То была миссис Марквис, которая с робким видом указывала на каменный алтарь, где сидел Артемус. И не один. Он успел подтащить к себе тело Леи, положил ее голову на колени и смотрел на нас с вызовом, который был красноречивее любых слов. В обращенном ко мне лице его матери читалась же лишь мольба. «Мы вернемся за Леей позже», — сказал я. «Я должен доставить мистера Пок доктору». Это слово застряло у меня в горле, потому что звучало как шутка. И миссис Марквис, кажется, сразу поняла ее. Я ни разу не видел у нее столь ослепительной улыбки. И это означало что улыбка подпитывается всеми человеческими чувствами, таким мощным взрывом чувств, что я не удивился бы, если бы взрывной волной ей снесло зубы. «Пошли, Артемус», — сказала она, следуя за мной и по в коридор. Сын следил за ней пустым взглядом. «Пошли, дорогой», — повторила она. «Ты же знаешь, мы не можем». Мы больше ничего не можем для нее сделать, ведь правда? Мы устали, правда? Должно быть, она сама понимала, как слабо звучат ее слова. Артемус не отвечал ей. Послушай меня, дорогой, я не хочу, чтобы ты переживал. Мы поговорим с полковником Тайером, слышишь? Мы все ему объясним. Он поймет, что все это недоразумение, дорогой. «А что, ведь он наш давний близкий друг, он знает тебя с... Он никогда бы! Ты слышишь меня? Ты закончишь Академию, дорогой? Обязательно!» «Уже иду», — ответил Артемус. В его голосе присутствовала любопытная легкость, правильнее было бы сказать ясность, и это, думаю, стоило рассматривать как первый сигнал. Второй был таким... Вместо того, чтобы начать подниматься, он устроился поудобнее. Подтянул Лею ближе к груди. И только тогда я понял, что Артемус спрячет от нас. Ланцет, которым он недавно вскрывал горло сестры, торчал теперь у него в боку. Кто знает, когда он это сделал? От него я слышал лишь тихое кряхтение. Никаких речей или вспышек ярости. Никаких резких движений, вообще никакой суеты. Думаю, он просто хотел уйти. Медленно и спокойно. Наши взгляды встретились, и осознание того, что происходит, промелькнуло между нами в потоке взаимопонимания. «Скоро буду», — более слабым голосом сказал он. Возможно, человек в свои последние минуты более внимательно присматривается к миру вокруг себя. Я предполагаю это потому, что Артемус в своих страданиях первым из нас поднял глаза к потолку. И прежде чем я проследил за его взглядом, уже чуял запах. Ошибки не могло быть. Так пахнет горящее дерево. Это стало для всех самым большим сюрпризом. То, что у этого помещения, по сути, вырубленного в скале, имелся самый обыкновенный деревянный потолок. Кто знает, что здесь было в давние времена? Тюремная камера? Погреб? Пивная? Зато можно с уверенностью сказать, что в этом помещении никогда раньше не было столь жаркого и яростного огня, что устроили марквизы. Ведь строители знали, что огонь не дружит с деревом. И вот сейчас потолок, терзаемый пламенем из жаровни, обугливался и потрескивал, и прогибался. Когда балки треснулись, неба посыпался не снег, а лед. Вниз полетело все содержимое ледника вестпоинта и не кубиками, вроде тех, что плавали в лимонаде полковника Тайер, нет, а пластами, пятидесятифунтовыми блоками, которые весили, как мраморные, и при падении издавали такой же звук. Сначала они падали медленно, выдалбливая куски каменного пола. «Артемус!» В голосе миссис Марквис, которая стояла в коридоре и наблюдала за действом, снова звучало пусть и слабое, но напряжение. «Артемус, ты должен пойти с нами! Быстрее!» Не знаю, понимала ли она, что происходит. Прошла в помещение и наклонилась, чтобы ухватить сына за ноги и потащить к выходу. Но тут огромный кусок льда упал в нескольких футах от нее. Осколки брызнули ей в лицо, на мгновение ослепив. Затем упал еще один кусок, уже ближе, и вынудил ее отступить. Я схватил ее за руку и втащил в коридор, а она, почти смирившись, лишь шептала его имя. «Артемус!» Наверное, она думала, что лед перестанет падать. Думала, вероятно, что в том месте, где сидит ее сын, ему ничего не угрожает. Следующая порция льда показала ей, как сильно она ошибалась. Первый кусок задел его по голове, сотрясение мозга, и повалил на бок. Следующий ударил в живот, еще один обрушился на ноги. Артемус еще был жив и завопил, но его крик звучал всего несколько секунд, прежде чем новый кусок льда угодил ему в лоб. Даже с расстояния в 12 футов я расслышал, как треснул череп. И после этого удара Артемус уже не издал ни звука. А его мать выбрала именно этот момент, чтобы вновь обрести голос. «Я слушатель». Думал, что она уже излила свою скорбь, но оказалось, что горя так много, что оно только и ждет возможности вырваться наружу. Его могло остановить лишь нечто неожиданное, зрелище, несравнимое со скорбью. Так и случилось. Сквозь падающие куски льда мы увидели медленно поднимающуюся фигуру. Артемус помню, тогда, подумал я, поднялся для своего последнего боя. Но тот лежал там, где и упал. Фигура же, которая поднималась, как пьяница, пытающийся оторваться от пола, эта фигура была одета не в военную форму, а в облачение священника. Наконец она выпрямилась во весь рост на каменном полу и шагнула к нам. Мы увидели каштановые волосы. Мы увидели румяные щеки, голубые глаза, устремленные на огонь. В общем, мы увидели, как Лея Марквис поднялась и двинулась к нам. И то было не просто видение. То были плоть и кровь. Кровь. Одну руку она протягивала к нам, другой же зажимала разрез на шее. И из ее раненого и задохнувшегося тела вырвался крик, который просто не мог бы издать ни человек, ни животное. Однако он нашел отклик, упо. Они вместе запели самый настоящий гимн ужаса. Их нарастающий вопль разбудил летучих мышей. Зверьки метались, бились о стены, проносились между нами и путались в волосах. «Лея!» Хотя По был слаб, он все же ринулся к ней, стал отталкивать меня, но когда это не получилось, решил обойти, а когда не получилось и это, попытался перелезть через меня, он был готов на все, лишь бы добраться до неё на все ради того, чтобы умереть вместе с ней». «Да и миссис Марквис была готова на всё, ее ничего не интересовало, кроме дочери, поэтому я удерживал их обоих, не спрашивая себя, зачем я это делаю, обхватил обоих и потащил прочь. Они были слишком слабы, чтобы сопротивляться, но все же мешали мне, из-за чего мы двигались по коридору очень медленно, и еще некоторое время могли видеть в проеме видение женщины. «Лея!» Понимала ли она, что происходит? Знала ли, что бросило ее на камень, что навалилось на нее сверху, что придавило ее в минуту возрождения? Ничто в ее беззвучном крике не свидетельствовало о понимании, ее просто раздавливало, вот и всё раздавливала так же неумолимо, как летучих мышей, десятки их визжащих, зажатых между льдом и камнем перед открывшейся дверью к смерти. А лед все продолжал падать блок за блоком, погребая под собой факелы и свечи, раскалывая голову Леи, бросая ее из стороны в сторону в холодной ярости. Все это происходило с такой стремительностью, что через минуту лед завалил проход в пещеру и стал вываливаться в коридор. А мы медлили, зачарованные этим страшным зрелищем, все еще не веря в ужасную кару. Лед падал. Падал с глухим грохотом. Падал в холодной дымке. Падал, уничтожая потомство марквизов. Падал как смерть.